Уж очень любили они поговорить, порассуждать о том, о сём, о политике непременно. И случалось, что призраки увлекались, горячились, до скандала доходило, спорили, ругались очень. Один в сердцах заявлял, что никогда больше не встретится с другим, что он его ненавидит, презирает, не желает быть рядом. Другой отвечал, что деваться тому некуда. Что история теперь и мне подвластно не то что прежде, а потому совершенно напрасно он так горячится. После смерти они, что опавшие листья, куда ветер понесет, а прочее и прочее в этом роде. Волею проведения только соведано было видеть и слышать этих неуживчивых, неугомонных призраков в их потусторонней эфемерной зыбкости. Сова уже привыкла к ним за долгие годы. Без них ей было скучно, вроде чего-то не хватало. Но она знала, никуда они не денутся, рано или поздно появятся. Вот вскоре должен состояться на площади большой парад и шествия, и ночью вслед за этим призраки непременно появятся, возбужденные, с фанатически блестящими, пьяными от увиденного глазами. Очень их будоражат гремящие барабаны, строевая музыка, солдатские шаги, отбиваемые по плацу, точно по сердцу, аляск ляск военной техники. А шествие, шествие, как будоражат, многолюдные, громогласные, ликующие, с лозунгами и портретами тех, что стоят в тот частном авзолее. И протекают толпы, как нерестовые движения все в одну сторону, головах к голове, с криками «Ура!». Но призракам не дано появляться в дневную пору на свету, а не то захотелось бы им переступить ход времени, вернуться из небытия в сиюминутную явь и самим включиться в действо, самим стоять на верхней трибуне мавзолея над экзальтированной людской рекой внизу. И все бы это вдруг остановилось, замерло, как в стоп-кадре, застыло бы в немой сцене навсегда, на века в неизъяснимо сладостном восторге истории. И застыли бы на лету самолеты, проносившиеся над Кремлем, и стаи вспугнутых голубей застыли бы в воздухе, и горение глаз, и орущие рты, и даже мысли, преданные и наичистейшие, застыли бы в извиленных мозгов, и солнце остановилось бы стоять навсегда в одном месте. А в будне. Особенно в ненастье, в затяжные дожди, в метельную поземку, когда на площади негде укрыться от ветра, когда часовые у мавзолея стоят в валенках с галошами, в ушанках, в рукавицах и выдыхают морозный пар, тут же оседающий белой изморозью на воротниках, на дулах парадного оружия, башкасто приземистые фантомы-призраки, возможно, от непогоды становились ворчливыми, неуживчивыми. Все больше жались по углам, искосы кидая взгляды на луну, перечили один другому, и тогда частенько доносились до слуха совы раздраженные возгласы «Перестань меня убеждать в том, что не подлежит объяснению. Не существует аргументов против смерти. Их не может быть. Смерть естественна. И я не хочу быть бессмертным, будучи умершим». Не хочу эрзаться жизни, до каких пор будет это продолжаться? Нет мне исхода, нет мне покоя, нет покаяния. Прежде не думал, а теперь из головы не выходит, зачем я родился, зачем только меня мать родила, ведь я не хотел, не хотел рождаться, а теперь я заложник гробниц. И это все дело твоих рук. Это твоя архисатанинская, архиковарная идея. И никогда я с этим не примирюсь, никогда, никогда запомни. На что напарник отвечал ему сиплым голосом, невозмутимо посасывая навсегда угасшую трубку свою. «Слушай, я много раз объяснял тебе».